Книга шестая «Нравы и характеры итальянцев» глава первая Нерешительность, свойственная натуре Освальда, еще более усугубившаяся его несчастьями, привела к тому, что он стал бояться бесповоротных решений. При своей неуверенности он даже не осмелился спросить у Карины тайну ее имени и происхождения. Однако же любовь его к ней с каждым днем все росла. Он не мог смотреть на нее без волнения, В обществе он с трудом мог заставить себя отойти на мгновение от места, где она сидела. Он ловил каждое ее слово. Малейшее выражение радости или печали, мелькавшее в ее глазах, отражалось и на его лице. Но как не любил Освальд Карину, как не восхищался ею, он не забывал, насколько подобная женщина чужда всему жизненному укладу англичан, насколько не походит она на тот идеал, который составил себе его отец, желая найти сыну, достойную его супругу. Поэтому, разговаривая с ней, он всегда испытывал чувство неловкости и смущения, вызванное постоянными раздумьями. Карина все это примечала, но ей было бы так тяжело порвать с лордом Нельвелем, что она сама решила не торопить минуту окончательного объяснения. От природы беззаботная она была счастлива настоящим, не задумываясь над тем, что из всего этого может произойти. Она совершенно отказалась от общества, чтобы всецело предаться своей любви к Освальду. Но все же, задетая под конец его молчанием относительно их будущего, она решила принять приглашение на бал, где была чрезвычайно желанной гостьей. Ни к чему в Риме не выказывают такого равнодушия, как к появлению в обществе человека, который недавно по собственной прихоти покинул его. В этом городе менее всего занимаются тем, что в других местах зовут бабьими сплетнями. Каждый поступает, как ему заблагорассудится, и никого это не заботит, до тех пор, по крайней мере, пока его намерения не придут в столкновение с чьими-нибудь любовными или честолюбивыми интересами. Жителей Рима столь же мало беспокоит поведение их соотечественников как и поведение иностранцев, которые то приезжают, то уезжают из вечного города, этого места встречи всех европейцев. Когда лорд Нельвиль услыхал, что Карина собирается появиться на балу, он был раздосадован. Он полагал, что, сочувствуя ему, она и сама с некоторых пор находится в меланхолическом расположении духа. Но вдруг оказалось, что ее охватило желание танцевать, искусство, в котором она особенно блистала, и что она очень оживилась в ожидании праздника. Карина отнюдь не была ветренной, но она сознавала, что любовь к Косвальду с каждым днем все больше ее порабощает, и вздумала попытаться ослабить силу этого ига. По собственному опыту она знала, что никакие рассуждения и жертвы не воздействует на пылки и натуры так, как развлечение, и считала, что в подобных случаях надлежит поступать не по принятым правилам, а сообразно своему характеру. Ведь мне надобно знать, говорила она лорду Нельвилю, упрекавшему ее за это намерение, «Мне надобно знать, только ли вами полна моя жизнь, и может ли сейчас занимать меня то, что так радовало когда-то, или же моя любовь к вам поглотила все мои стремления и помыслы?» «Так вы хотите разлюбить меня?» — прервал ее Освальд. «Нет», — отвечала Карина, — «но только в семейной жизни можно быть счастливой, дыша одною лишь привязанностью. Я же должна развивать мои способности, мой ум и фантазию» чтобы поддерживать то положение в обществе, какое я избрала себе. А любить так, как я люблю вас, это значит страдать и очень сильно страдать. «И вы бы не пожертвовали ради меня?» — спросил Освальд. «Всей вашей славой, поклонением, которым вас окружают...» «Вам нет нужды знать, пожертвовала ли бы я этим ради вас», — возразила Карина. «Раз уж судьба не предназначила нас друг для друга...» Мне не к чему навеки губить хотя бы то счастье, каким я должна довольствоваться. Лорд Нельвиль ничего не ответил на это. Ведь, признайся он ей в своих чувствах, ему пришлось бы высказаться и о дальнейших своих намерениях, а он сам еще в сердце своем ни на что не решился. Он умолк и со вздохом против воли последовал за Кариной на бал. Впервые со времени своей тяжелой потери он очутился в многолюдном собрании. Праздничный шум причинил ему столь глубокую печаль, что он долго сидел в комнате рядом с бальным залом, склонив голову на руки, не пытаясь даже взглянуть на танцующую Карину. Он слушал танцевальную музыку, которая, как и всякая музыка, погружает в задумчивость, хотя и создана для веселья. Тут появился и граф Дерфейль. Он был в полном восторге от бала и многочисленного общества, отчасти напоминавшего ему Францию. «Я всеми силами старался», — заявил он лорду Нельвилю, «найти хоть что-нибудь интересное в этих развалинах, о которых так много толкует время, но не вижу ничего замечательного в них. Это лишь принято восхищаться обломками, поросшими колючками. Я выскажу свое мнение по этому поводу, когда вернусь в Париж». Пришла пора покончить с пресловутым престижем Италии. Любой памятник в Европе, сохранившийся до наших дней, стоит гораздо больше, чем все эти обрубки-колонны, типа черневшие от времени барельефы, которыми можно любоваться, лишь имея известные знания. Удовольствие, купленное ценой стольких трудов, не представляет для меня ничего привлекательного, ведь чтобы восторгаться спектаклями в парижских театрах, незачем корпеть над книгами». Лорд Нельвиль промолчал. Граф Дерфель снова спросил, какое впечатление произвел на него Рим. «В разгаре бала», — сказал Освальд, — «не время говорить об этом серьезно, а вам известно, что иначе говорить я не умею». «В добрый час», — воскликнул граф Дерфейль, — «сознаюсь, что я более жизнерадостен, чем вы, но, кто знает, может быть, я и мудрее вас. В моем кажущемся легкомыслии много философии, поверьте мне». Жизнь следует принимать именно так. «Может быть, вы и правы», — возразил Освальд. «Но ведь природа, а не размышления, создали вас таким. Потому-то ваш образ жизни подходит только вам». Граф Дерфиль услышал имя Каринны, которое громко повторяли в бальном зале, и пошел узнать, что там происходит. Лорд Нельвиль тоже приблизился к двери и увидел князя Дамальфи, Неаполитанцы необыкновенной красоты, который приглашал Карину потанцевать с ним Тарантелло, полное очарование национальный неаполитанский танец. Друзья Карины просили ее о том же. Она не заставила себя долго упрашивать, весьма удивив тем графа Дерфейля, который привык, что тот, кого просят показать свой талант, прежде чем согласиться на это, неоднократно отвечает отказом. Однако в Италии не знают подобного рода жеманства – Напротив, всякий, кто хочет понравиться, спешит, не чинясь, выполнить пожелания общества. Но если бы даже в Италии и не было этого милого обычая, Карина сама бы ввела его. На ней было легкое, очень изящное бальное платье, волосы ее были собраны на итальянский манер в шелковую сетку, глаза, сиявшие живой радостью, придавали ей еще больше прелести, чем обычно. При виде Карины Освальд смутился. Он пытался овладеть собою, возмущенный тем, что снова поддается ее обаянию. Он с тоскою глядел на нее. Сейчас ей не было дела до него, и красовалась она перед всеми лишь за тем, чтобы освободиться от своего чувства к нему. Но кто в силах сопротивляться обольщению красоты? Если даже она и отвергла его, все равно власть ее над ним безгранична. А Карина, конечно, и не думала отвергать его. Заметив лорда Нельвеля, она покраснела, и глаза ее, устремленные на него, засветились обворожительной нежностью. Князь Домальфи танцевал, прищелкивая кастаньетами. Карина же, прежде чем начать, протянула вперед руки и грациозным поклоном приветствовала присутствующих. Затем, сделав легкий поворот, взяла из рук князя Домальфи тамбурин. Она пустилась в пляс, размахивая в воздухе тамбурином, Ее гибкие, мягкие движения, полные целомудренной чистоты и вместе с тем страстной неги, напоминали о том, какое неотразимое впечатление производят на индусов баядерки эти поэтессы в танцах, постигшие искусство выражать столько разнообразных чувств особыми жестами, разворачивая перед взорами зрителей целый свиток волшебных картин. Каринна превосходно знала все танцевальные позы, изображенной античными мастерами в живописи и скульптуре. Когда она легким мановением руки поднимала тамбурин над головой или же, держа его перед собой, другой рукой с невероятной быстротой перебирала бубенчики, она походила на танцовщиц из Геркуланума, и каждое ее движение могло внушить художнику множество идей для создания рисунков и картин. Примечание. С 1738 года начались раскопки древнего римского города Геркуланума, погибшего в 79 году нашей эры при извержении Везувия. Возможно, что Десталь имеет в виду какие-нибудь изображения танцовщиц на геркуланумских фресках, сохранившихся в большом количестве, так же, как и другие памятники искусств. Конец примечания. Ее танец совсем не напоминал французские танцы – отмеченной изысканностью и сложностью своих фигур. Ее танец, рожденный талантом, был сродни искусству, требовавшему фантазии и огня. А музыка этого танца требовала точности и плавности движений. Танцуя, Карина заражала зрителей теми чувствами, какие она переживала сама, и так бывало всегда. Импровизировала ли она, играла ли на лире или рисовала, Она владела всеми этими языками. Музыканты, глядя на Каринну, воодушевлялись и глубже проникали в дух своего искусства. Какая-то бурная радость вместе с какой-то утонченной чувствительностью, разбуженной воображением, воспламеняла всех зрителей ее магических танцев, унося их в тот идеальный мир, где обитает счастье, о котором можно только мечтать, но которого нет на земле» в неаполитанском танце есть момент когда дама опускается на колени а кавалер кружится над нею и не только как господин но и как победитель как была хороша как была величава в это мгновение каринна как царственно была она колено преклоненная и когда она вскочила и ударила в свой легкий кимвал то казалось что ей упоенной радостью жизни молодостью и красотой Никто не был нужен для полноты счастья, но, увы, это было не так. Однако Освальд этого боялся и испускал вздохи, любуясь Кариной, словно успех ее их разлучил. В конце танца уже кавалер падает на колени, а дама танцует вокруг него. Карина в это мгновение превзошла самое себя. Она так легко кружилась, что ее ножки в тонких башмачках летали по полу с быстротой молнии, а когда она одной рукой потрясала тамбурином над головой, а другой сделала знак графу Дамальфе подняться, все мужчины были готовы броситься, подобно ему, перед ней на колени. Все, кроме лорда Нельвиля, отступившего на несколько шагов, и графа Дерфейля, сделавшего несколько шагов вперед, чтобы принести ей свои поздравления». Что же до итальянцев, которые там находились, то они совсем не старались обратить на себя внимание своими похвалами, они просто от всей души восхищались Каринной и выражали свой восторг именно так, как его чувствовали. Они не отличались самолюбием, свойственным представителям высших классов, и не заботились о том, какое впечатление производят их поступки. Они никогда не пожертвовали бы удовольствием ради удовлетворения своего тщеславия и никогда не изменили бы своей цели ради громких одобрений. Карина, счастливая своим успехом, благодарила всех с присущей ей милой простотой. Она была довольна тем, что все прошло так удачно, и, если можно так выразиться, с детской непосредственностью выражала свою радость. Однако больше всего ей хотелось в эту минуту пробиться сквозь толпу к двери, у которой стоял Освальд, Ей это, наконец, удалось, и она остановилась, чтобы услышать, что он ей скажет. «Карина», — вымолвил он, стараясь скрыть свое волнение, свой восторг, свою боль, Карина, Какое признание! Какое торжество! Но есть ли среди всех ваших восторженных поклонников хоть один верный и мужественный друг? Есть ли среди них хоть один способный оберегать вас всю жизнь? И неужели...» Этот пустой шум рукоплесканий может удовлетворить такую душу, как ваша.